И обещало продлиться ещё по меньшей мере четверть века. Утром следующего дня Джайлс Уинтерборн бродил по своему саду, размышляя о горьких привратностях судьбы. Странное чувство не отпускало его. Ему казалось, что дорожки сада, грядки с капустой и яблони дом, винный подвал, довильня, конюшни флюгер всё бежит от него куда-то прочь.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 Джайлс всё ещё бродил по саду, когда кто-то его окликнул. Это оказалась Марти, прибежавшая к нему за помощью в таком отчаянии, что даже забыла прикрыть свою стриженную голову. Отец совсем измучился мистеру Интерборн. Вы знаете, о чём я говорю? Его изводит это высокое дерево перед окном. Ему всё мерещится, что оно вот-вот рухнет и раздавит его и меня. Вы не могли бы забежать к нам на минутку? Может, вы его успокоите? Меня он совсем перестал слушать. Джейлс отправился за Марти и войдя в дом поднялся к старику наверх. Джон Саут сидел в кресле у кровати, обложенной со всех сторон подушками, и не отрываясь смотрел на высокий вяз за окном. А, сосед Уинтерборн встретил он Джейлса. Если бы моя смерть была в убыток мне одному, я бы не раптал. Моей жизни какая теперь цена? Да за вас досадно. Вы ещё человек молодой, у вас вся жизнь впереди. Подвёл я вас. Собрався помирать в 55 лет точно на зло. Только я бы ещё за себя постоял. Знаю, что постоял, как бы не это вот дерево. сведят она меня в могилу как ветер подует так жду беды всё думаю сейчас рухнет и нас всех в лепёшку это в вашем-то доме ну как оно меня вправду убьёт что вы тогда скажете вы обо мне не тревожтесь а себе лучше подумайте успокоил его джейлс он посмотрел на вяз с которого не сводил взгляда старый лесоруб. Огромное дерево Джайлс знал его с детства, отстояло на 2/3 своей высоты от жилища Саутов. В ненастную погоду под порывами ветра оно гнулось и скрипело, как вот сейчас. И это обычное явление породило в старике оставшую неотвязной мысль, что вяз в каждое мгновение может рухнуть и задавить его насмерть. Не внимая никаким уговором, он целыми днями просиживал у окна, устремив беспокойный взгляд на дерево и вслушиваясь в унылые григорианские хоралы, которые исторгал из него ветер. Ни телесный недуг, а именно этот страх с несомненностью для окружающих подтачивал здоровье Джона Саута. Под ветром раскачивалась вершина старого вяза,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 Мог я тогда мальчишкой подумать, что этокое деревцо вон как вымохает и меня в могилу сведёт. Да не тревожтесь, ничего такого не случится. На перебой утешали его Марти и Уинтерборн, думая про себя, что дерево и в самом деле сведёт его в могилу, хоть и не так, как ему это представляется. Вот что можно сделать, вдруг сообразил Уинтерборн, Я сегодня же обобью нижние сучья, тогда оно не будет так скрипеть под ветром. Она не позволит, прошептал Сауд. Это чужая женщина. Что ей до наших забот? Она не разрешит. А ком вы? А миссис Чармонт? Да она, поверьте мне, знать не знает об этом дереве. К тому же я не собираюсь рубить её собственность. Я только обобью нижние ветви.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 Джайлс поднялся чуть выше по перекладинам лестницы и приступил к следующему. Дойдя до верхней перекладины, он вскарабкался по сучьям ещё выше, обрубая их за собой и оставляя внизу оголённый ствол. Могучие ветви вяза поддавались медленно. День постепенно клонился к вечеру, часам к 4:00 опустился туман. По временам, отрываясь от работы,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 которая одна могла бы её поддвигнуть на бунт против отца. Решив, что Грейс его не видит, Уинтерборн первый окликнул её. Мисс Мелберри. Грейс подняла голову. Снизу она хорошо видела Джайлса, различая не только выражение его глаз, но даже блестящие от шлифованной ходьбой гвоздики на башмаках. Но не отозвалась и, опустив голову, молча прошла мимо.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 "То лучше сделать это сразу, не оттягивая", размышляла она. Словно угадав, о чём она думает, Джайлс отвернулся и стал с силой рубить сук, за ним другой, корабка из постволу всё выше, как будто желая совсем оторваться от земли. Забравшись достаточно высоко, он продолжал работу в непроглядном тумане, так что снизу Джайлс казался тёмным пятном на светло-сером фоне неба, и только стук топора и треск обрушивавшихся ветвей выдавали его присутствие. Нет, это был неверный поступок. Лучше всего вести себя просто и искренне. Игра ис Мелбери, в которой раз направилась к вязу. Незамечаемая Джайлсом, она долго стояла, глядя вверх, и откладывая тягостную минуту, когда ей придётся положить конец его надеждам. "Джайлс, мистер Уинтерборн", выговорила она наконец. Голос её потерялся в тумане, и Джайлс её не услышал. "Мистер Уинтерборн", повторила она уже громче, и на этот раз он остановил работу и перегнулся вниз. "Моё молчание не случайно,"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 Глаза застилали слёзы. Неизвестно, что сталось бы с дочерним послушанием Грейс, которая она только что высказала с такой решимостью, если бы Джайлс нагнал её в эту минуту вместо того, чтобы хранить трагическую неподвижность. Если женщины говорят правду, что им никогда так не хочется навеки связать свою судьбу с мужчиной, как через 5 минут после решительного нет, то не исключена возможность, что прояви у Интерборн большую настойчивость. Всё могло бы повернуться иначе. Но он предпочёл безмолвно застыть в окутавшей его пелене тумана, играй с ничего другого не оставалось, как повернуться и уйти прочь. Местность казалась опустела. Свет из окон саутов, едва пробиваясь сквозь туман, не достигал вяза.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 Большая партия дубового леса. Гордые стволы срубили в лесу, где они сотни лет то безмолвно обнажались, то вновь покрывались листвой, и как рабов цепями приковали к тяжёлой подводе с огромными красными колёсами, запряжённой четвёркой самых сильных бытиугов в хозяйстве Мелбери. К их сбруям в тот день были подвешены колокольчики, всего 16 на упряжку. расположенные под уде двумя октавами, так что самый высокий тон приходился у оглобли справа от коренника, а самый низкий на две октавы ниже у оглобли слева от престежной. Мелбери, одним из последних в лесном краю, держался старого обычая привешивать лошадям колокольчики. Здесь, в малом Хинтике, где дороги не стали шире со времён застав и поборов, Они ещё могли сослужить в ощиком добрую службу. Немало встречных подвод выручил за многие годы их предупреждающий перезвон, тем более что наперечёт зная все колокольчики в округе, вощики за версту могли определить, свой или чужой едет им навстречу. Вчерашний туман ещё окутал лес плотной пеленой, через которую с трудом пробивались лучи утреннего солнца.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 скрежища ободьями о камень и высекая искры, грозившие поджечь палую листву по обочинам. Тут, на спуске, и приключилось одно из тех дорожных происшествий, которое призван был предотвратить предупреждающий звон колокольчиков. Внезапно перед самой упряжкой из тумана вынырнули два бледно светившихся фонаря, и показалась скрытая карета, приближение, которое никто не расслышал за грохотом подводы. Позади кареты смутно угадывался вазок с вещами. Пройдя вперёд, у Интерборн услышал, как кучер требует, чтобы они завернули. Возщик отвечал, что это невозможно. "Отвежи престижных и заворачивай", настаивал кучер. "Вам проще отъехать назад, чем нам", вмешался у Интерборн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 высокомерно заключил кучер: не бось тащитесь в какую-нибудь деревеньку по соседству, а мы едем прямиком в Италию. Не слезая с козёл съеззил у Интерборн. Пререкания продолжались до тех пор, пока из кареты не послышался голос, спросивший, в чём дело. Голос принадлежал даме. Кучер поспешно доложил, и Джейлс услышал, как дама приказала лакею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 опережаемая триумфальным звоном шестнадцати колокольчиков, кстати сказать, мало согласовавшимся с настроением Джайлса у Интерборна, поравнявшись с неподвижной каретой, Джайлс услышал, как изнутри раздался тихий голос. Кто этот грубиян? Не Малберри? Голос был такой беззащитно женский, что Джайлс почувствовал угрожение совести. Нет, мэм. Ему до Мельберри далеко. Это молодой парень из Малого Хинтока, Джайлс Уинтерборн. Карета тронулась. Ну, мистер Уинтерборн, сказал возщик, покачав головой. Это же была она сама, миссис Чармонт. Кто бы мог подумать? Какое у неё может быть тут дело, что она разъезжает с позоранку? В Италию дескать едем. Может, и впрямь в Италию. Я слыхал, она собиралась за границу. Видать, не по ней наши зимы. Происшествие огорчило у Интерборна. Тем более, что мистер Мелбери, всегда преклонявшийся перед Хинта к хаосам, первым осудит его поведение, если узнает о случившемся. Ничего не ответив возчику, он проводил подводу до тракта и зашагал назад,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 Как на дороге показалась разделывшаяся с препятствиями карета миссис Чармонт. Девушки проводили её глазами. Профиль миссис Чармонт ясно различался в занимавшемся свете дня. Она смотрела прямо перед собой, откинув в голову с пышно рассыпавшимися по плечам локонами. Какая она сегодня красивая, проговорила Грейс в великодушном восторге. позабыв о нанесённой ей обиде. Как к лицу ей эта причёска. Никогда не видела причёски красивее. Я тоже, мисс, сухо отозвалась Марти, рассеянно проводя рукой по голове. Грейс с сожалением провожала глазами удалявшуюся карету с воском, пока оба экипажа не скрылись из виду. Узнав от Марти, что старому Сауту не стало лучше, она уже собиралась идти назад, когда к калитке подошёл Уинтерборн. Однако, завидя в дверях Грейс, он повернулся и пошёл к себе переждать, пока она уйдёт.